Глава шестая. — Скажите, Тюльпанов, вы сами-то читали протокол, который выслал мне позавчера? — Тот, где исправник описывает место смерти Крашенинникова, — шеф смотрел на своего помощника с укоризной. — Не это зачем? — Просто велел ему сразу писать подсиньку. Я ведь видел все собственными глазами и изложил вам в донесении. — В том-то и штука.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 флягу и описала ее, а заодно припомнил, что после обморка фляга стала исчезла. Отсюда следует, что неподалеку находился кто-то третий, наблюдавший за вами из темноты. После того, как Крашененникова подробно описала мне змею, я установил, что это безвредный полос, стало ясно, приказчик умер не от укуса, а трава, вероятнее всего, содержалась в таинственным образом испарившейся фляги. Некий гость, которого сам Сон Степанович принимал у себя в сторожке, угостил его отравленным напитком, а потом сделал на шее мертвеца две маленькие точки, два надреза, имитирующих змеиный укус. Доморощенного волосного эксперта эта уловка отличным образом провела, из-за того, что полос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 Только следователю про это не говорил. Очевидно, боялся, что его сочтут сумасшедшим. Кстати говоря, Тюльпанов, я с самого начала не держал Самсона Степанович на подозрении. И знаете почему? Потому что это он разбрасывал по краю пруда отравленную приманку для змеи. — Почему отравленную, шеф? — удивился Аниси. — С чего вы взяли? — Фандорин лишь вздохнул. — А кошка-конторщика Серегина? — Совершенно очевидно, что ее погубило крошенинниковское угощение. — Этот Самсон Степаныч не поверил в волшебную скорпею, и вы, Блинов, решили, что спокойнее будет его отправить на тот свет. И к тому же у вас возник замысел свалить все на крышенинникова Это вам почти удалось. Вы навестили приказчика в сторожке, угостили его отравленным вином,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 Где обитала прирученная вами змея, и вынудили его самого. Погодите, сударь, прервал обвинитель Антон Максим Яныч. но вы же сами только что сказали. Змея не ядовита. Если я такой злодей, как и вы, меня рисуете, ваш помощник ничем не рисковал? Суя руку в нору. На примере Баскаковой, вы имели возможность убедиться, что страх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 Рядом был еще один совершенно счастливый человек, скудоумный мужичок. Он сидел на земле и любовно поглаживал пузырящуюся, ходящую волнами рогожу. Лишившись одного друга, дальневосточная рептилия тут же обзавелась новым, куда более верным. — Шеф, а зачем было губить Баскакову? — спросила Анисий, не сомневаясь, что и раз, Петрович, как всегда прав.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 Должно быть, она сама принялась твердить о Скорпее, которая непременно явится за последние из рода Баскаковых, ведь вот как раз незадолго перед тем господин Петров раскопал эту старинную легенду, вы знали, что теперь наследницей Баскаковки является Варвара Ильинична, ваша единомышленница по части служения общественному благу. Человек вы красноречивый. Вам без большого труда удалось уговорить барышню, составить завещание в пользу земства? Заметьте, земство, а не в мою собственную, вторично попытался отразить штурм Антон Максимильянович. Даже и Тюльпанов, и тот сообразил. Какую выгоду распорядителю общественной недвижимости солит право раздавать участки в аренду? На слово даже онисы обиженно выпятил губу. раз Петрович сказал ему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 Председатель же сглотнул, поморгал глазами. После недолгой паузы коротко отклонился. Благодарю. Взял берданку за ремень и неторопливо пошел прочь. На ходу сорвал чахлый болотный цветок, понюхал еще несколько шагов, и за спиной блиновы сомкнулась высокая в полтора человеческих роста трава. — Не сбежит? — усомнился Одессий. — А куда? Пойдет по Руси-матушке с умой подаяние просить. Не тех привычек, господин, а поймают бессрочная каторга. Дадим Антону Максимилианчу пять минут. Избавим земскую идею от лишней компрометации. Несчастные случаи на охоте, увы, не редкость. Фадолин потер брезгливо щеку, всю в россыпи розовых укусов. Поскорей бы назад в Москву. Не нравится мне этот пленэр. Здесь не комары, а какие-то пираньи. Шеф, — Аниси замялся. Ну что еще? — Я про Гелю, дочку достойней же девица. Ведь какой ужас пережила одна денешенька осталась. Пропадет она здесь, жалко. Нельзя ли для нее что-нибудь сделать? — Хорошо. Заберем достойнейшую девицу с собой. В заросли грохнул выстрел, По болоту метнулось короткое светливое эхо. Анисси вздрогнул плечами и троекратно перекрестился. Зато дурачка трескучий и перекатистый звук развеселил. Не переставая поглаживать свой ненаглядный мешок, Он крикнул у бу бух И радостно засмеялся.